Закупал для него за границей математические новые и алхимические книги. Яков Велимович успевал интересоваться и алхимией. В том же 1717 году Яков Брюс приступил к составлению первого светского учебника, содержавшего правила воспитания и обучения молодых людей Семенова. в двух частях норовоучения от священного писания по алфавиту «Избранная» и юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению, собранные от разных авторов. Эта книга по выражению историка Ключевского стала воспитательницей общественного чувства вовремя. русского дворянина слово и дело в 1718 году Брюс стал президентом Дерк и мануфактур коллегий ведавших горным делом и промышленностью империи единственным иностранцем в первом русском кабинете министров Прочим, как заметил историк Соловьёв, Брюссе в России давно уже перестали считать иностранцем. Одновременно он завядывал монетным и денежным дворами и артиллерийским делом. Ему были подчинены пороховой завод и все крепости с артиллерией, амуницией, цех гауземи и прочим. В 1718 и 1721 годах Вересов возглавляла русскую делегацию на Аландском и Ништадтском мирных конгрессах, подведших итог Северной войны. По итоговому договору 1721 года за Россией сохранялись все прибалтийские земли, завоёванные ею в ходе войны. И мне самому не должно было бы лучше Онова. написал для подписи Господь в Шведах Славное сие дело ваше останется навсегда незабвенным никогда наша Россия такого полезного мира не получала писал Пётр Брюсу его помощникам По возвращению из Ништадта Брюс был возведён в достоинство графа Российской империи В январе 1722 года двое сенаторов, Головкин и Брюс, и двое генерал-майоров, Матюшкин и Дмитриев, Мамонов, сочинили табель о рангах, пишет Соловьев. Сочинял табель о рангах сам Петр, сохранились его многочисленные черновики, но Брюс, составлявший по поручению царя выписки из законов шкотских, англинских и французских, действительно внес немалый вклад в подготовку этого закона о прохождении государственной службы, действовавшего в России до 1917 года. А лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники, генерал-лейтенанты, генерал-майоры – капитаны 1-го и 2-го ранга, вице-адмиралы и адмиралы и ныне служат в Российской армии и военно-морском флоте в порядке старшинства, впервые законодательно утвержденным Петровской табелью о рангах. После кончины Петра Великого в 1725 году Брюс возглавлял Устроение погребения императорского. В звании верховного обермаршала он сослужил последнюю службу своему повелителю, пишет военный историк. Стараниями генерал-фельдцейхмейстера графа Брюса он, Петр, значительно увеличил осадную полевую территорию. полковую и гарнизонную артиллерию, а также морскую. Свидетельствует современник, знаменитый фельдмаршал Мених, в 1725 году,